— Вы думаете, что? — Морей спохватился. «Нет, — Нет-нет, вашей жизни ничего не угрожает. Завтра же Монжо будет арестован, но... — Для чего он пробрался сюда? — Это такое запутанное дело, — признался Морей. — Во всяком случае, успокойтесь... Мы с вами, я оставлю инспектора до самого вашего отъезда. Надеюсь, что больше мне не придется беспокоить вас, мадам. Завтра утром я задам вам несколько вопросов. Поверьте мне, очень неприятно. Он уже не чаял, как уйти. Она сама протянула ему руку. Он обрадовался, очутившись на площадке, и ничуть не удивился, когда услышал, как щелкнул ключ. Бедная женщина! Еще бы ей не запираться. Моррей осмотрел первый этаж, но ничего не обнаружил. Наружная дверь кухни, расположенная в боковой части виллы, была заперта на ключ. Моррей открыл ее, обогнул дом, позвал Фреда. — Ну как, патрон? — А вот так. Манджо скрылся. — Не может быть. — Ну, конечно, не может. Но факт остается фактом. Он скрылся. Пойдем осмотрим гараж. Гараж тоже был заперт на ключ. Фред с трудом его опер. Они включили свет, заглянули в машину и даже открыли багажник, чтобы ничего не упустить. — Ну что ж, Фред, дружище, вакансия открыта, — сказал Морей. — Я ухожу из полиции. — Не говорите глупости. У меня просто нет другого выхода. Теперь мне будут смеяться в лицо. Счастье еще, что мне удалось спасти госпожу Сорбье, в другой раз, может, не повезти. Ну нет, другого раза не будет. Как знать? Они тщательно заперли гараж, и Морей пнул ногой гальку. Его вдруг охватила ярость. — Посмотрим еще раз, — воскликнул он. Но сколько они не искали во всех комнатах, им так и не удалось обнаружить никаких следов Монжо. — Но ведь не приснилось же все мне. — Фред, ты сам тоже слышал, да и госпожа Сорбье настолько хорошо слышал, что чуть было не побежал к вам на помощь. — Так в чем же дело? Два предшествующих поражения морей... Пережил, не жалуясь, но теперь это переходило всякие границы. Сорбье был убит. Пусть так. Монжо ранили. Пусть так. Но тогда хоть существовала горькая реальность, вещественные доказательства преступления, подобрали тело убитого, обнаружили раненого, а вот если живое существо из плоти и крови улетучивается, словно дым, Исчезает среди четырех стен в доме, где нет никаких хитрых тайников. Вот тут можно свихнуться. Морей не мог заставить себя уйти из вилы, и гнев его обернулся отчаянием. С того момента, как он услыхал последний удар в дверь, и до того мгновения, когда он увидел пустую площадку, прошло не более пяти секунд. В вот он был абсолютно уверен. Это был непреложный факт. А за пять секунд Муанжо не успел бы даже спрятаться в одной из пустых комнат второго этажа. Причем другого выхода оттуда не было. Здесь кабинет. Комната для гостей и запертая спальня Линды. Там приоткрытое окно, у которого стоял Фред пять секунд. Не четырнадцать, как на заводе. И не пятнадцать-двадцать, как в доме Монжо. Тут уж речь идет о полном исчезновении. Человек, можно сказать, растаял в воздухе. — Ну и везет же мне, — повторял Морей. — Да, таких людей, как я, надо отправлять на покой. — Хватит, патрон, — уговаривал его Фред. — Меня это тоже огорошило. Так не надо поддаваться. — Ну, разве ты не понимаешь, что теперь все поставлено под сомнение, и надо все начинать сначала? — Как то так? — Да так! Монжо доказал только что, что может каким-то чудом исчезать из закрытого помещения, за которым следят. Значит, он убил Сорпье. — А как же алиби? Еще один трюк. А его Еще один способ нас провести. — Ну, тут уж вы преувеличиваете патрон. Он ведь мог умереть. Ладно, пошли отсюда. Впрочем, нет. Располагайся внизу и жди подкрепления. Морей сбежал по ступенькам, и тут силы оставили его. Он опустился на последнюю ступеньку. Руки его бессильно повисли, глаза остекленели. Перед ним простирался цветущий сад, и белые розы, казалось, плавали в воздухе. Внезапно похолодало. Город спал. По небу тянулись длинные ленты облаков. Марей ни о чем больше не думал. Он устал. Ему все противило. Он чувствовал себя жертвой чудовищной несправедливости. Мало того, он еще в ответе за Линду. Сегодня покушение сорвалось. Да и то чудом. А завтра, завтра оно может удастся. Роковым образом потому что сила не на стороне Морея. Преступник, пользуясь необычными средствами, тайно продолжает свое ужасное дело. Моррей поднялся и, прежде чем сесть в машину, несколько раз повернулся назад. Ему казалось, что оттуда кто-то смотрит на него, смеясь над его поражением.